Слова нужны только тени. Я буду говорить с тобой по-другому. У него опять зачесалась голова в том же самом месте. Олег рефлекторно поднял руку. Но теперь вместо амфоры с ручкой на стене отчетливо возник вход в пещеру, ярко освещенный пылающим внутри огнем. «Пещера — Пещера? — спросил Олег. Тень не ответила. Подождав немного, Олег понял, что продолжения не будет. Во время диалога он ни на секунду не терял контроля над происходящим. Он помнил, что сидит на кровати в пустой приморской хижине и беседует с тенью. При этом он допускал, что весь разговор вполне может быть просто фантазией, чем-то вроде сна наяву, в котором он принимает собственные мысли за реплики тени. С этой точки зрения вполне можно было сказать, что он принимает самого себя за тень, но ему было заявлено, что он принимает тень за себя. Это казалось непонятным. Глава 9. Вечером Олег потратил на интернет больше трехсот рупий, но зато сделал несколько занятных выписок из текстов, обнаруженных в гугле неподалеку от слов «тень» и «пещера». Главным открытием стал платоновский миф о пещере, о котором он раньше даже не слышал. Его поразил диалог между Сократом и мальчиком-главконом, будущим главным конструктором, — решил Олег. «Посмотри-ка, ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них на ногах и на шее оковы, так что им не двинуться с места, и видят они только то, что у них перед глазами, —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 лайф из короткого кишечника строили на их воображаемом распиле весь бизнес. И про спину, повернутую к свету. Последнее время Олег уделял этому не меньше часа в день. Но было непонятно, что за верхняя дорога расположена между огнем и узниками, и кто именно по ней ходит. Делая пропуски, Олег выписал самое главное —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 Но самое поразительное было в том, что в тексте Платона имелось указание на ту самую технику, которую Олега обучил молодой индус. Мало того, были представлены и другие родственные методы, относящиеся, видимо, к той же древней тайной системе. Начинать надо с самого легкого. Сперва смотреть на тени, затем на отражения в воде людей различных предметов, а уж потом на самые вещи.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 ему чуждых средах. Конечно, только полный гуманитарный философ мог принять это за аллегорию учения об идеях их иллюзорных материальных тенях, думал Олег. Неудивительно, что мальчики уже много веков как перестали давать этой социальной группе.